Глава 12. Мы, словно Белла и Эдвард в сумерках, в тот момент, когда они приехали вместе в школу, по крайней мере, именно так я и ощущаю. Великолепный Марк и вызывающая рядом с ним недоумение я. Поднимаемся по ступеням ко входу в здание университета и потом заходим внутрь. Когда сдаем вещи в гардеробную, у колонны возле лестницы замечаю Лиду с подружками. Она смотрит, не моргая, на нас, кажется, что на мне вот-вот одежда задымится от ее пристального взгляда. Одна из фрейлин Настя что-то говорит ей, но Лида ее одергивает, а потом резко стаскивает свою сумочку с парапета у колонны, И пружинистым быстрым шагом уходит к лифту. «Привет, Марк!» К нам подходит его друг семён и жмет руку ему и Булкину, а потом смотрит на меня. «Привет, Рыжуля!» «Ее зовут Кира», — уточняет Марк, а я лишь киваю. «Говорить для меня сейчас — это уже сверхуровень сложности. «Привет, Кира!» Подмигивает, исправляясь Семен. Он кажется милым и забавным. вверх очарование прям. Хотя я несколько раз была свидетелем его общения с другими студентами. Не сказала бы, что семён Радич – сама любезность. Очень даже нет. Интересно, а он и другие друзья Марка в курсе, что я ему не настоящая девушка? Или они принимают все за чистую монету? И как Марк отнесется к тому, что я расскажу Наташе? Или все же не стоит? «У тебя сколько пар?» — спрашивает Марк, когда мы подходим к лифту. «Четыре». «Тогда встретимся в столовой после второй». «Угу. Киваю, а сама отмечаю, что надо бы обсудить, как часто нам нужно являть себя миру вместе» а когда я смогу жить своей привычной жизнью? «Тогда до встречи, детка», — говорит он, а потом наклоняется и прижимается своими губами к моим. Всего на секунду, но я испытываю такой шок, будто происходит какая-то ослепляющая вспышка. Неожиданно и без спросу, от отчего эти самые губы у меня не имеют, а в пальцах начинает покалывать. Это же... это же поцелуй. Пусть и легкий, и быстрый, но поцелуй же... Да еще и в самом университете. Мне нужно отдышаться. Сбежать куда-нибудь в укромный уголок и дать себе немного времени, чтобы восстановить равновесие. На полупарализованных ногах я захожу в лифт и жму свой 18-й этаж. В лифте еще пятеро студентов. и Едем мы практически молча. У меня возникает ощущение, что они тоже смотрят на меня. Поэтому весь подъем я приклеиваюсь взглядом к носкам своих ботинок. И так и стою, не шелохнувшись. Когда вхожу в лекционную аудиторию, то почти вся группа уже на месте шум разговоров тут же стихает при моем появлении огромный непредвиденный мною минус это то что теперь на меня смотрят не только в присутствии марка а вот только за спину его не спрятаться словно под рентгеновскими лучами прохожу между рядами под устремленными на меня взглядами сажусь за пустующий четвертый стол выше остальных И с облегчением выдыхаю, когда в аудиторию входит Наташа. Слежу за ней неотрывно взглядом, ожидая, что она скорее сядет рядом, и я смогу немного расслабиться. Но внезапно для меня Наташа проходит еще выше, потупив взгляд и даже не глядя на меня. Я провожаю ее взглядом, совершенно не понимая, что же случилось и почему она так подчеркнуто игнорирует, будто я ее чем-то очень сильно обидела. А потом случается еще нечто, что подвергает меня в шок. Рядом со мной внезапно плюхается Настя, та самая фрейлина лида злоупотребляющая хайлайтером и духами. Тут же не занята Кирюш? Кирюш. Кирюш? Она головой стукнулась или отравилась чем-то? Или, может, переборщила с филлером, и он утек в мозг? Ты и сама видишь, что нет. Бормочу и достаю свои конспекты. Открываю тетрадь и принимаюсь читать внимательно. Скоро придет преподаватель и будет задавать вопросы по вчерашней лекции. Нужно быть готовой. Только вот мысли о Наташе сконцентрировать не дают. «Прикольная ручка», — говорит Настя, кивая на мою обыкновенную ручку. «Где покупала?» «В канцелярии». Отвечаю ей коротко. странно Тупые вопросы такие задает. Вроде бы не идиотка, раз учится в МГУ. Хотя везде бывают исключения». «А ты в столовую пойдёшь после второй пары или после третьей?» «Как проголодаюсь. Неужели непонятно, что я с ней общаться не настроена? Уж демонстративней некуда, смотрю в конспект и вожу пальцем по строкам. Но Настя всё не унимается. Сядем вместе?» «Вот тут уже я не выдерживаю». «А что такое?» Поднимаю на нее взгляд и смотрю внимательно. В столовой настолько тесно, что место надо столбить заранее? Но, кажется, смутить ее совсем непросто. Настя раздвигает губы сосиски в прямилой улыбке и жеманно пожимает плечиком. Я просто подумала, что мы могли бы познакомиться ближе. Уже третий месяц учимся в одной группе, А все никак не затусим. Наверное, она издевается. Новый вид троллинга. Задружись с Фриком и оборжи его. Слушай, а Феликс тоже будет сегодня в столовой же? Я его просто утром не видела. Настя задерживает дыхание. А я не сразу соображаю, о ком это она. Но потом до меня вдруг доходит. Феликс — друг Марка. И утром его, правда, не было. Семён был, Булкин тоже был, а вот третьего друга Марка и правда не видно было. Так вот, что это курице от меня надо? Ну и ну. Понятия не имею. Настю обрывает начало пары, и преподаватель, вошедший в аудиторию. Но, к сожалению, она так и остаётся сидеть рядом. После занятия ее задерживает ассистент зачем-то, и это дает мне возможность улизнуть. Я иду за Наташей, хочу поговорить с ней, спросить, почему она так странно себя повела. Наташ, подхожу к подоконнику, где она в одиночестве наблюдает за моросящим за окном дождем. «Ты за что-то обиделась на меня?» «Нет». Пожимает плечами, продолжая упорно смотреть в окно. «Тогда почему ты так странно себя ведёшь?» «Я действительно не понимаю. Мы вчера просто попрощались после пар, и всё. Не ссорились, не созванивались, да и пропущенных сообщений от неё не было. Я веду себя как обычно, Кира. Наконец смотрит на меня. Просто у тебя теперь другая компания». И с подобными мне они не общаются. Так что не порть себе репутацию. э, -э Я не нахожусь, что ей ответить. У меня даже просто слов нет. Я чувствую себя растерянной. А вот и ты, Кира. Слышу визгливый голос Насти. А я тебя потеряла. Пойдем, серокопию пока сделаем. Нам дали одну методичку на двоих. Твою ж. И как мне теперь быть с Наташей и с этой приставучей пиявкой Настей? Кажется, роль фиктивной девушки Марка принесет мне куда больше последствий, чем я поначалу подумала. Ох, если бы я знала, насколько больше.